Глава седьмая. Глава партии. Продолжение. Завидя брата, капитан еще издали закричал ему. «Ну что же, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял?» «Так милостиво, что я не забуду этого никогда!» «Я очень рад этому!» «О, Жор, что за человек!» «Что за человек?» Приблизительно такой же, как и всякий другой У него немного больше честолюбия И немного больше терпения, чем у моего лакея Не говоря о разнице в происхождении То, что он родился от господина Дошатильона Очень много для него сделало Не происхождение же преподало ему воинскую науку И сделало первым полководцем нашего времени Конечно, нет Но заслуги его не помешали тому, что он постоянно терпел поражение «Полно оставим это. Сегодня ты повидал адмирала, это прекрасно. Всякому князю свой почет. Тебе исследовало следовало начать с засвидетельствования своего почтения господину Душитильону. А теперь хочешь завтра поехать на охоту? Там я представлю тебя кое-кому, кого тоже стоит повидать. Я говорю про Карла, короля Франции. Мне участвовать в королевской охоте?» — Конечно. Ты увидишь прекраснейших дам и прекраснейших людей, какие есть при дворе. Съезд назначен в Мадридском дворце, и мы должны быть там завтра ранним утром. Я дам тебе свою серу в яблоках и ручаюсь, что пришпоривать ее не придется, она и так от собак не отстает. Лакей передал Мержи письмо, только что принесенное королевским пажом. Мержи открыл его и удивился, равно как и брат его увидит там приказ о производстве его в корнеты. Королевская печать была прикреплена к этому документу, составленному по старой форме. «Что за черт!» — воскликнул Жорж. «Вот совершенно неожиданная милость! Но как же Карл IX, который не знает о твоем существовании, мог прислать тебе приказ о производстве в корнеты?» «Я думаю, что обязан этим господину адмиралу», — сказал Мержи. И тут он рассказал своему брату историю таинственного письма, которую он распечатал с таким мужеством. Капитан страшно смеялся над концом приключений и безжалостно начал издеваться по этому поводу.